Глава 17. Начались классы. Утром подняться по будильнику оказалось той еще задачкой, потому что вчера танцевали на площади часов до трех. И не хотелось уходить, но с утра классы, прямо в 9 часов. Опаздывать нельзя, пропускать вовсе невозможно. Значит, вперед и в бой. Классы по историческому танцу проводились в одном из старинных зданий города, недалеко от главной площади. Добежали пешком минут за 15. В холле висело расписание. Какая группа, когда и где занимается. Татьяна посмотрела. Группы делились по возрасту и по наличию у участников магических способностей. Что там вчера говорили? У магов дополнительные спецэффекты? Их расписание выглядело так. Сначала танцы франкийского ренессанса. Потом танцы латинского полуострова. Далее танцы первой империи. И в финале контрданцы. Один класс, два часа. Нормально. После второго час перерыва на обед. Обеды для участников должны быть где-то здесь девушка Орг увидела их зависших у расписания и быстро все разъяснила. Им сейчас на второй этаж, в залу принцессы Катрин. Затем в соседнюю, в залу принцессы Агнес. После обеда в залу королевы Антуанетты на первом этаже, вон там. А последний класс на третьем этаже, в принцессы Анриетты. Переодеваться вон там, слева. Вещи оставить можно, все верно. Обед в минус первом этаже, там таверна. Туалет в конце коридора. Колеры стоят во всех холлах. По всем вопросам к ней. Она сидит вон за той дверью с надписью «Оргкомитет фестиваля». Да, дом принадлежит семье Роган, поэтому залы названы по некоторым дамам из этой семьи. Татьяна и остальные поблагодарили и побежали переодеваться. И понеслось. В первый класс собралась не очень большая группа, человек 15, что ли. Все местные, все давно друг друга знают. Кто-то обрадовался новым людям, кто-то косился. А чего это они приехали? Еще ведь и призовые места захотят. Татьяна честно сказала, что поехали наугад, только потому, что им подошли даты фестиваля. И да, конкурсный показ у них как раз по этой теме, небольшая танцевальная сценка, в четверг вечером. Обсудить подробнее не вышло, потому что появилась преподаватель. Профессор академии и хореограф из Королевской оперы. Звали ее Клэр Убертен. Госпожа Клэр, стройная до хрупкости, коротко стриженная, улыбающаяся дама средних лет, поприветствовала всех, проверила по списку, обнялась со знакомыми и познакомилась с незнакомыми. Очень обрадовалась, что гости издалека, то есть Татьяна и компания, выбрали ее класс. И понеслось. Разминка, разогрев и дальше танцы из книги местного метра танцевального искусства времен того самого короля Анри по имени Франсуа Ожье. И этот мэтр изрядно попутешествовал, много где побывал, потерся при разных дворах и в домах вельмож и под закат жизни написал книгу о танце, о том, как он рассказывает двум ученикам, одному старательному, а второму балбесу, о танцах и о танцевальной культуре как таковой, как кланяться, как двигаться, как вообще себя вести. Похоже на трактат «Туано Арбо», известный дома. И даже основные шаги похожи, и название танцев. Но другие акценты и вариации. Татьяна сразу же спросила, можно ли купить книгу. Оказалось, да, можно, в академическом магазине есть. Если сегодня заказать, привезут в книжный в Лиме дня через два. Или купить, когда поедете домой, все равно же через столицу. Татьяна понятия не имела, как и через что они поедут домой, но подумала, что можно обсудить с Патриком. Кстати, Патрик вчера мелькнул на открытии во время общих танцев, потом сказал, что у него образовались дела и что он появится сегодня в течение дня, пока не появился. А госпожа Клэр объяснила, что на классе будут разобраны несколько танцев, и из них собран показательный номер на сцену. В финальный день сначала все группы покажут, что выучили, а после того состоится галоконцерт призеров фестиваля. Да, она в жюри, все привезенные номера будут отсмотрены в течение недели, и участникам сообщат, прошли ли они в тот самый финал. «Да, сообщат после просмотра. А пока работаем». Поработали отлично. Выползли из залы в мокрых футболках. Долго пили воду, охлаждались на балконе, выходящем на площадь. Потом пошли на второй класс. Госпожа Барбара приехала откуда-то из местной Италии. Татьяне доводилась встречать подобных дам однажды на фестивале в Питере, куда приехали гости из Европы. С виду старушка-божий одуванчик, но танцует лучше молодых и знает столько, что послушаешь и ахнешь. Татьяна подозревала с тех пор, что те, кто танцуют всю жизнь, лучше сохраняются. Наверное, здесь также. Так вот, госпожа Барбара была местной очень именитой хореографической старушкой, автором множества книг, постановщиком множества спектаклей. И сразу же сказала, что раз у них тут про короля Анри и его эпоху, то одним из танцев будет колесо фортуны. По преданию, его исполняли на свадьбе тетка того короля, принцесса Катрин Дороган. Да-да, та самая, по кому назвали соседнюю залу. И ее супруг герцог в явиль Второй танец будет посвящен воинам того времени, и называется он «Баталия». А третий, написанный для свадебного торжества принцессы Маргариты, это танцевальное шествие с факелами, и мы с вами исполним его на площади в сумерках в воскресенье. Отлично. Три танца, вроде бы и немного, но каждый сам по себе был маленьким балетом. Много текста, много шагов. Ничего, справимся. И хотя тут не нужно было прыгать, как на предыдущем классе, из зала все равно выползли умотанными. От мелких движений ныли стопы, голова трескалась от обилия терминологии. Ничего, прорвемся. На обед спустились в самый нижний этаж и получили там очень вкусный суп-пюре, жаркое с нижнейшим мясом и кусок пирога, и много-много лимонада. Третий класс представляла дама высокая, стройная, с ногами от ушей. Госпожа Ирен, так ее звали, тоже работала в королевской опере и сходу попросила показать, кто что знает о танцах эпохи, точнее о базовых шагах. Вообще группа называлась «Продолжающий уровень». Вроде бы все были с какой-то подготовкой. Татьяна скомандовала своим подождать и глянуть, что тут они понимают под нужными шагами. Оказалось, все верно понимают. Шаги знакомые, различаются нюансами, значит, ничего не подъемного. И здесь тоже танцевали разнообразные кадрили в технике. Одну такую они и принялись расковыривать после подобающей дозы упражнений. А финальное занятие оказалось для отдыха. У них тут тоже танцевали миллион разных контрданцев. И сетами по 2, 3, 4 пары. И квадратами. И многие шаги оказались знакомы. И сами принципы исполнения и передвижения пар в сете тоже. И новые веселые схемы почти без техники. Побегать, попрыгать и пообщаться в танце с другими. Здорово же. Преподаватель госпожа Тереза только глазами сверкала. Какая чудесная попалась группа. Сейчас разберем еще это и вот это. Все бегали, прыгали, хохотали, радовались жизни. И при этом еще и ходили по нужным траекториям. Ну славно же. Очень-очень славно. Правда, когда класс завершился, все равно хотелось лечь и больше не подниматься. Но возле выхода из здания их компанию ждал улыбающийся Патрик. «Ну как? Нравится? Ужинать пойдем?» «Ох, пойдем. Если еще и не есть, то вовсе можно ноги протянуть. А это совсем не то, чего нужно достичь по итогу классов».